Городские новости. Удивительно мало масын выехало после сегодняшнего снегопада на улицы нашего города. Никаких помех для движения не создавалось. Поэтому ГИБДД срочно ввело в действие план Затор. И уже через час движение на основных городских магистралях было успешно парализовано. Ну как отдохнуть, Круизиса? Да, и не осень. Полный сервис. Море, пляс, музей, экскурсии, походы. А у нас в пьянке мордовой милиция пять раз приезжала. Петьку на 30 суток посадили. Талян в гипс по пояс. Ой, счастливые! А это правда, что ты дружишь с Михоном только потому, что у него много денег, а? Это вранье. Yeah. Я грозу с ним только потому, что у меня нет ни копейки. <связи> <связи> oh! <связи> В классе начинается урок. А тема сегодня с него урока рисение квадратных уравнений. Ну oh, хорошо. No, yeah. yeah. no, yeah. no, А потом в конце немного послушаем музыку и потанцуем. Только уборный каждодневный труд может сделать из обезьяны слесаря жестового разряда.